Апартаменты Павла располагались в самом сердце города. Просторная квартира с видом на набережную. В ней было много света, воздуха и звездное небо заглядывало в окна. Странно, но стоило лишь войти, становилось ясно, это именно его дом, никакой другой не подошел бы ему. «Держи», — сказал Киря, и я вздрогнула от неожиданности. Он покачал головой, но от комментариев воздержался. «Парень прав, с нервишками у меня все плохо». Смущенно, я взяла из его рук коробку, и только тут сообразила, что он вручил мне аптечку. Видимо, он прихватил ее из машины, но я этот момент благополучно упустила. Мое замешательство он истолковал по-своему и, нахмурившись, сказал, «Извини, другой нет, а где Павел лекарства хранит, я не знаю». «Этого вполне достаточно», — поспешила заверить я. «Спасибо». «Квартира двухуровневая. На первом этаже две спальни для гостей, сами разберетесь, кому какая». На второй этаж не поднимайся, во всяком случае, пока Павел не вернется. Решил провести импровизированную экскурсию Кире. Здесь гостиная, там кухня. Вы голодные? Нет, не унисон ответили мы. Еда последняя, о чем можно думать сейчас. Я буду тут, кивнул он на соседнюю дверь. Если понадоблюсь, звоните. Телефоном не пользоваться из квартиры не выходить. Хорошо? Да, все так же хором ответили мы. Кире с подозрением на нас посмотрел, но промолчал. Подозрение его было напрасно события на сегодняшний день более чем достаточно и пожалуй небольшой отдых в безопасном месте не повредит то что я признала дом павла безопасным иначе как сильным сотрясением мозга не объяснишь почему бы нам не позвонить ему стараясь не показывать тревоги спросила я не стоит отрывать от важных дел сразу поняв о ком я иронично ответил Киря. тебе не приходило в голову что ему нужна помощь начала злиться я их всего четверо они на чужой территории — Ему будет приятно, что ты волновалась, — искренне улыбнулся он. — Но ты напрасно переживаешь. Павлу это передряга по силам. — Рада за него, — буркнула я. Понимая, что спорить бессмысленно, я расправила плечи, вздернула подбородок и направилась в комнату для гостей. Лишь одно обстоятельство помешало моему торжественному уходу с поля боя. Я начисто забыла, какая с дверей мне нужна, да и гордая поза была не по силам. Тело так ныло, что королевская осанка стала непозволительной роскошью. Замерев на месте, я робко оглянулась. Киря, с интересом наблюдавший за мной, по-доброму сказал «Первая справа». Ничего не ответив, я вошла в комнату. Ленка прошпынула следом. Встав у порога, мы огляделись. Комната обставлена со вкусом и теплотой. Впрочем, это нас мало интересовало. Едва оставшись одни, мы поспешили в душ. В ванных комнат тоже оказалось две, посему ждать друг друга не пришлось. Оставшись одна, я со странной брезгливостью стянула с себя одежду и встала под несущейся шумным потоком струи воды. Должна признаться, это стало испытанием. Синяки и садины, потревоженной водой, загорели адским пламени, боль разлилась по всему телу, но, несмотря на это, я получила истинное удовольствие. Казалось, вместе с кровью в водосток смывается грязь, в которой я выпучкалась в клубе Сократа. Касание чужих рук, мыслей, желания, взгляды – все это уносила вода даря облегчение ощущения чистоты. Горячие капли барабанили по коже, я смотрела, как вода падает на мраморный пол и не шевелилась. Мысли путались, кончики пальцев противно подрагивали, хотелось сжаться в комок и реветь долго и горько. «Возьми уже себя в руки!» — грозно прорычал внутренний голос, и, повинуясь ему, я решительно выключила воду. «Вот так. Пожалела себя и будет». Завернувшись в мягкое полотенце я тщательно расчесала волосы и убрала их в тугой узел, потом внимательно изучила свое отражение. Отметила, что разбитая губа вполне органично дополняет ссадину на лбу и правом виске. одно плохо все новоприобретенные украшения под челку не спрячешь. Хороша по слогам произнесла я и сосредоточилась на своей одежде пожалуй моим вещам самое место в стиральной машине а уж футболки, футболке, глаз оторванным рукавом, на свалке. Но выбирать не приходится. Фыркой, кряхтя, я оделась и поплелась в комнату. Ленка уже была там. Разложив на трюмо баночки и бинтики из аптечки, она пыталась продезинфицировать свой бок. Выглядел он довольно паршиво, но бывало и хуже. Давай я, сев на банкетку, сказала я и взяла за ее рук перекись водорода. Когда с Ленкиными ранами было покончено, настала моя очередь. С того момента, как мы сбежали из Черной Орхидеи, Ленка не проронила ни слова. Столь длительное молчание подруге не свойственно, посему настораживало. Но и меня на задушевные беседы не тянуло. Стиснув зубы, я ждала, когда врачебная экзекуция закончится. К счастью, рука у Ленки легкая, посему было не так уж и больно. — Вот и все, — тихо сказала она, складывая в аптечку медикаменты. — Спасибо, — машинально пробормотала я. Ленка дернулась, как от удара, и горько засмеялась. «Ну что ты!» — ругая себя, на чем свет стоит, стал успокаивать ее я. Отделались легким испугом. Радоваться надо!» «Да уж, радоваться!» — схлипывала она. «Ты хоть понимаешь, что они с нами?» «Понимаю!» «Тогда как?» Я крепко взяла ее за плечи и заставила посмотреть на меня. Она часто-часто моргала, стараясь окончательно не разреветься. Очень медленно, тщательно подбирая слова, я сказала. «Все кончилось, Лен! Все!» Не надо думать о том, чего не случилось. Мы невредимы. Сейчас важно только это. Всхлипнув, она уткнулась носом в мое плечо. Мне стало чертовски жаль нас обеих, и я разозлилась. Но ничего не сказала. Уставившись в одну точку, машинально гладила ее по голове. Постепенно она успокоилась. Меня же покинула злость, на смену ей пришла усталость. — А ведь он нас спас. Тщательно промокнув остатки слез бумажным платочком, тихо сказала Ленка. — Ага. — Зачем ему это? — спроси у него. — Мне кажется, он к тебе не равнодушен. Его проблема. — Уверена, что только его? — Абсолютно. — Может, оно и к лучшему, — помолчав сказал Ленка. — Он не такой, как мы, не поймет. Я ничего не ответила. Сейчас не имело значения, свой он или чужой. Я боялась за Павла и становилось все труднее это скрывать. Впрочем, Ленка без труда нашла, чем меня отвлечь. Перебравшись в кровать, она тяжко вздохнула и после продолжительной паузы сказала. «Теперь он узнает. — О чем? — плохо соображаю, — уточнила я. — И кто? — Заречный. Сократ расскажет ему о Тимуре. — Тоже мне тайно буркнула я. — Он будет подозревать тебя еще больше. — Куда уж больше. Побудь хоть чуточкой серьезной, а? — Пожалуйста, — усмехнулась я, выполняя просьбу подруги. Если Павел хоть немного покопался в моем прошлом, а я думаю, он перерыл его вдоль и поперек, связь с Тимуром уже давно не секрет. Ты все еще лю? Давай закроем тему. Резко оборвала я Ленку. Она не стала спорить. Кивнула и удовлетворенно заявила. «Кажется, ребра все-таки целы. Мне везет почетным дням». А ты печалилась, хмыкнула я и бодро пропела. «Маруся отчасти слезы льет, как гуслим. Душа ее поет». — Да ну тебя, — фыркнула Ленка и, обняв себя за плечи, сказала, — зябка как-то. — Полежи, а я пойду в холодильнике покопаюсь. Если повезет, найду молоко. — Это было бы чудесно, — подтянув одеяло к подбородку, по-детски улыбнулась она. — Я же отправилась на поиски кухни. Кири на глаза не показывался, но стоило выйти в коридор, как я уловила движение в его комнате. Он предпочитал наблюдать из-под тишка. Должна признать, его тактика меня устраивала. Общество людей, особенно мужчин, приносило одни проблемы сегодня. Ожидая, пока вскипит молоко, я рассматривала кухню Павла. Не знаю почему, но никак не удавалось отвести взгляд от кружек, висящих на специальных крючках у мойки. На каждой кружке изображен персонаж одного из старых советских мультфильмов. Все они с детства, и нет в них совершенно ничего нового или удивительного, но я все рассматривала их и рассматривала. Почему-то подумалось, что у каждой кружки есть свой хозяин, кто-то из членов семьи Павла. И стоило об этом подумать, как сразу стало понятно, вторая справа должна принадлежать ему. Кто, как не он, должен быть львенком из мультика, как львенок и черепаха песню пели? И память услужливо подбросила знакомые слова. Я на солнышке лежу, я на солнышке гляжу, все лежу и лежу и на солнышко гляжу. А за этим возникла совсем уж абсурдная мысль. Кем бы я могла стать, каким персонажем? Наверное, Багира из Маугли. Она всегда мне нравилась. Чертыхнувшись, я взяла изящную чашку из неприлично дорогого дизайнерского сервиза и, налив молоко, пошла к Ленке. Все эти глупые ненужные мысли раздосадовали. А еще почему-то стыдно стало за них. М да сотрясение дает о себе знать. Но молоко Ленке не понадобилось. Положив ладонь под щеку, она мирно спала. И, наверное, ей снились приятные сны, ведь на губах притаилась едва заметная улыбка. Я прикрыла за собой дверь и перебралась в гостиную. Павла не было уже больше часа, и что произошло за это время одному Богу известно. Тревога и усталость явно играли против меня, делали уязвимой. Я покосилась на телефон. Соблазн так велик набрать знакомый номер, всего семь цифр, позвать на помощь. Я знаю, он придет тотчас. Я услышу его голос, спрячусь в его руках. Хлопнула входная дверь. Вернулся Павел. Я не расслышала, о чем он говорил с Кириллом, Но тот так и остался в своей комнате. И вот, несколько шагов спустя, заречный уже подпирает плечом косяк. Костяшки на пальцах разбиты, на скуле глубокая ссадина. Погровые пятна окропили некогда белоснежную рубашку. Но в глазах переливаются янтарные искорки, и он тихо улыбается мне. — Налей виски, — буднично сказал он. — И три. Нет, лучше четыре кубика льда. Не ожидая ответа, он ушел. Я же резво поспешила к бару, готовя для своего непрошенного спасителя указанный напиток. Я слишком суетилась и раздражала тем самым саму себя, но поделать ничего не могла. Мне все не удавалось придумать, куда бы деть хрустальный бокал, а стенки которого, весело позвякивая, бились кубики льда. Я кружила по комнате, не находя в ней места ни себе, ни напитку. В итоге, разозлившись, я поставила его на журнальный столик и, не зная, куда деть руки, засунула их в карманы джинсов. Надо успокоиться. Глубоко дыша, я стала фокусироваться на окружающих предметах, стараясь отключиться от роя бессвязных мыслей, круживших в голове. Это помогло довольно быстро, и к приходу Павла я смогла вернуть себе хотя бы часть не столь необходимого самообладания. Однако, должна признать, созерцание гостиной так увлекло, что собственного возвращения Заречного я пропустила. Он застал меня у комода, где в изящных серебряных рамках располагались фотографии его близких. Меня мало интересовала его родня, но одна из фотографий привлекла внимание. На ней Павел, за спиной которого раскинулось бескрайнее море, а может и океан, лучезарно улыбался. Улыбкой его могла затмить и яркое солнце, чьи блики переливались в волнах, путались в белых облаках и золотистых волосах Пашки. «Тихий!» — услышала я за спиной и вздрогнула от неожиданности. «Что, прости?» — вернув рамку на место, спросила я. Павел пересек комнату, с удобством разместился на диване и с улыбкой в глазах пояснил. Тихий океан на фотографии. Изобразив безразличие на лице, я уселась с кресла по соседству. Взяв со столика бокал, он отпил глоток и сказал. Налей себе, ненавижу пить в одиночестве. Я безропотно попилась к бару и наполнила второй бокал. Может, он и прав, немного алкоголя мне не повредит. Впрочем, даже самый лучший виски не прибавит тем для разговора. Мы сидели на расстоянии вытянутой руки, не таясь, рассматривали друг друга и молчали. Он не спешил задавать вопросы, чему я была рада, но поводу уйти тотчас не находила. Но все же молчание стало тяготить, и я сказала, чтобы не молчать. Берега не видно. «Его вот там и не должно быть, он за сотни тысяч километров», любезно пояснил Павел, при этом количество смешинок в его взгляде увеличилось сотню раз. «Твой корабль, он какой-то странный». Он не странный, он военный, эсминец. Эй, как же тебя туда занесло, искренне удивилась я. Павла моя реакция позабавила. Все гораздо проще, чем можно себе представить. Я проходил службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Ты в армии служил, что ли? Не поверя своему ушам, переспросила я. Вероятно, выглядела при этом довольно глупо, поскольку Павел весело рассмеялся. Извини, если разрушаю твой стереотип. Можешь не извиняться, фыркнула я и отвернулась. Далась мне эта фотография, но Павел был не прочь поболтать. Видишь ли, мой отец был человеком старой закалки и твердо верил, что сыну не место у юбки матери. Принципы он свои всегда реализовывал на практике. Посему, едва отметив восемнадцатилетие я стал жить отдельно и зарабатывать самостоятельно. Впрочем, и до этого дня дома у меня особо не бывало поскольку леток в шестнадцать отец привел меня в свой офис и устроил на почетную должность стажера с четким указанием подчиненным без поблажек. Бедненький вздохнула я, сочувствуя участи золотого мальчика. Паша же, не обращая внимания на мой сарказм, продолжил. Пять студенческих лет пролетели быстро, и едва типография отпечатала диплом, как я отправился в армию. Так уж вышло, что попал во флот. Мать была в ярости, с отцом почти месяц не разговаривала. Он тихо засмеялся и ласково посмотрел на меня. Взгляд его смущал, посему я была рада, когда он продолжил. Дембель наступил незаметно. Но свобода на наркотик, понимаешь? Отсутствие рамок, ограничений, контроля. Одна мысль об этом завораживает. Я только тогда понял, как хочу ее, когда океан впервые увидел. Бескрайний, всевластный, непокорный. Он замолчал, молчал, и я втайне надеюсь, что он продолжит рассказ. Отслужив, я вернулся в Питер, но пробыл здесь всего пару недель, а потом... Я мотался по миру три с лишним года, и не было ничего и никого, что могло сдержать меня. Я был сам по себе, мне чертовски это нравилось. А родители как же? Их не слишком это радовало, пожал Павел плечами. Думаю, отец был даже разочарован, что его наследник, вместо того, чтобы перенимать бизнес, где-то болтается. Но ведь ты вернулся? Решил, что отцовской империи без тебя никак? Вернулся, кивнул Павел. Только империя не самое важное. «Что же тогда?» — поинтересовалась я. Павел поднял на меня глаза, в которых мерцали искорки, где больше не было веселья, они будто замерли, — ответил. «Семья». Он наклонился, приблизив свое лицо к моему очень близко, и тихо, будто шептал самое сокровенное, сказал. «Знаешь, от свободы нет никакого толка, если ты никому на этом свете не нужен. У каждого должна быть гавань, бухта, где ждут и примут одинаково. Придешь ли с добычей или приползешь после шторма на брюхе». Не знаю, в чем была причина, в его взгляде, голосе, словах, но я вдруг вздрогнула, по телу пробежали мурашки, глаза опустила. Он отстранился и неожиданно засмеялся. Я недоуменно посмотрела на него. Потребуется немало времени, чтобы убедить тебя в том, что твоя гаванья, не так ли? Пожалуй, скажи им, что за дверью прячется снежный человек, я удивилась бы меньше. Растерянно, не зная, что ответить, смотрела на него и часто-часто моргала. Уверенно выглядела я наиглупейшим образом, впрочем, мой вид вполне соответствовал его заявлению. Справившись с шоком, я кашлянула и спросила: Так что же, почему ты вернулся к маминым пирогам? Он ответил не сразу: Я ждала, очень надеясь, что он не уйдет. Отчего-то стало важным узнать причину, по которой он отказался от того, что лично для меня всегда было едва ли не абсолютом, эквивалентом подлинного счастья, свободы. Пироги у мамы отменные, но дело не в этом. О них, о маме, сестре должен был кто-то позаботиться после смерти отца. Никто не сделал бы это лучше меня. Подобного ответа я не ожидала, посему окончательно растерялась. Впрочем, Павел быстро вернул меня к реальности. Откинувшись на спинку кресла, он сказал. Лирика это, конечно, прекрасно, но у нас есть вопросы поважнее. Вот, например, что такое нечисти, как Сократу Приходько понадобилось от тебя? — Ничего, — моментально перейдя в оборону, буркнула я. — Вот как, — хохотнул Заречный, — ты просто шла по улице, а мимо проезжали шестерки приходько. Ну и решили они, девчонка симпатичная, пустим-ка мы ее по кругу, так? — Нет, — покачала головой я, и он с подозрительным спокойствием спросил. — А как? — Ему не нужна была я, Ленка. — Зачем? — У нее спроси. — Я у тебя спрашиваю, — спокойно сказал Павел, но взгляд его стал таким, что Юлитья себе отсоветовала. У них был роман, они плохо расстались. И он решил объяснить ей, что она не права? Угадал. А ты под руку попалась? Да. Не повезло тебе, — хмыкнул он. Я тоже так думаю. И чем же она ему так насолила, не унимался заречный? Не знаю, — отрезала я. Что, подружка секретами не поделилась? Нет. И что за парень с ней был в доме Приходько-старшего, ты тоже не знаешь? Если тебе так интересно знать, с кем она спит, спроси у нее. Надеюсь, что на моем лице не отразилась паника, отрезала я. А ты, значит, с Сократом раньше знакома не была? Бог миловал, не греша против истины, ответила я. Лично мы и правда знакомы не были, а все остальное не считается. Усмехнувшись, Павел замолчал. Он пил виски и, казалось, забыл о моем присутствии. Не знаю уж, закончились у него вопросы или он отложил их до лучшего времени, но задавать новые не спешил. И мне бы порадоваться, да ускользнуть потихоньку. Но умные мысли в мою голову не спешили, посему к вопросам перешла я. — Как тебе удалось уйти? — Через главный вход, с успешкой, от которой холодок пробежал по спине, ответил Павел. — Но ведь повсюду были люди Сократа и... — Мы пришли к консенсусу, — отрезал Заречный. Я перевела взгляд на его разбитые руки. Кулаками в эту ночь он поработал на славу. Уточнять, какими путями был достигнут консенсус и что стало с Сократом, я не решилась. Да и скажет ли он? Я бы не сказала. Поэтому, поерзав в кресле, я спросила. — Ну, а ты? — Что я? — не понял он. — Я шла не по той улице. А тебя каким ветром в клуб принесло? — «А -а -а, протянул Павел, и как само собой разумеющееся сказал. — Мои ребята за тобой приглядывали, и когда Сократ нарисовался, сообщили. Дальше делал техники. — И ты считаешь это нормальным? — тихо зверей спросил я. — Приглядывать за тобой? — прищурился Павел, и лучше зарнул и улыбнулся. — Абсолютно. А вот мне так не кажется. — Ну, что поделаешь? Мы же не можем быть солидарны во всем. — весело ответил он. — Понимая, что спорить на эту тему бесполезно, я вздохнула и вернулась к главному событию сегодняшнего дня. Сократ так просто обиды не забудет, а его отец... — Не твоя забота, — отрезал заречный. — Но, без но. Тебе о нем беспокоиться так же не стоит. Ни тебя, ни Ленку он больше не тронет. Я нахмурилась. Его спокойствие и категоричность раздражали. Однако по-настоящему тревожило другое. Я не верила в бескорыстность человеческих поступков и уж точно не спешила доверять Заречному. Сейчас явно не то время, чтобы проявлять благородство. Да и он мне слишком похож на бескорыстного прекрасного рыцаря. — Почему ты помог мне? — Люди должны помогать друг другу, — хмыкнул он. — Люди ничего никому не должны. Все мы сами по себе. — Лютое у тебя мировоззрение. С другим не выжить. — Ага, — кинул Павел. — Наслышан. Тяжелое детство. Паршиво, наверное, одной против всего мира быть. Привыкаешь. Скрестив руки на груди, спокойно ответила я. Ну да. А как же Ленка? Если верить тебе, то человек человеку враг, а она тогда кто? Ленка — это Ленка. Она не считается. Жестко сказала я. Кто еще не считается? Пристально посмотрев на меня, спросил он. Я промолчала. Не дождавшись ответа, Павел налил себе еще виски, прошелся по комнате и вернулся на свое место. Сделав пару глотков, он посмотрел на меня и по-доброму спросил. — Гадаешь, какую благодарность я потребую тебя? — Да. Решив, что мы перешли к главному, кивнула я, чувствую как в душе закипает ярость на саму себя. Еще до прихода Павла я продумала план побега, но когда он пришел, мне почему-то показалось, что обойдется, и он не обидит. Какая наивная глупость! Однако заречно удивил. Внезапно он рассмеялся. Искренне и заразительно. Я вжалась в кресло и следила за ним. Не знаю, что именно его так развеселило, но в тот момент решила, лучше бы он меня ударил. Извини, кашлянул он. Твоя нерушимая вера в абсолютную испорченность человеческой натуры производит странное впечатление. Рада, что могу тебя развеселить, пожалуй, плечами. Самой себе я настолько смешно не кажусь. Если тебя утешат, мы оба смешны в равной степени. Я не лучше. В кои то веке решил помочь ближнему и вызвал целый шквал подозрений. А так хотел заслужить хоть частичку твоего расположения. На доверие я даже не претендую. Сожалею, не хотела тебя разочаровывать. Тебе не стоит опасаться, не обращая внимания на мой сарказм, сказал Павел. Я ничего тебя тебе не попрошу. Ты уже сказал спасибо, этого более чем достаточно. Сейчас, конечно, было самое время уйти. Расстаться на высокой ноте и, сказав дежурной спасибо еще раз, запереться в комнате, а утром перебраться к себе в квартиру. Но это был странный вечер, и правила логики не работали. Оттого я спросила, скажи, почему? Я правда не понимаю. Он посмотрел на меня, и в его взгляде я увидела столько нежности, что стало больно от нее, гораздо больнее, чем от всех ударов, что я получила сегодня. Но я не могла отвести взгляд, и словно тонула в его странных, карих глазах с янтарными искорками. Он склонился ко мне и быстрым движением, коснувшись моих раненых губ, сказал потому что никому не позволено причинять тебе вред. Он не ждал ответа на свои слова. Более того, не хотел его слышать. Поднявшись, он будничным тоном пожелал мне спокойной ночи и вышел из комнаты. Я слышала, как его шаги стихают где-то в глубине квартиры, и мне все казалось, что упущено что-то очень важное, что-то невозвратимое.